Андрей Шляхов Прикладная венерология Разумеется, автор должен сообщить своим уважаемым читателям и вообще всему человечеству, что все события, о которых идет речь в этой книге, являются продуктом его буйного неукротимого воображения, точно так же, как и имена действующих лиц, которые выдуманы от первой буквы до последней. Короче говоря, все совпадения случайны, но мы-то с вами хорошо знаем, что ничего случайного в этом мире нет и быть не может. Текст считает Сергей Уделов. Люди умирают не от любви, а от ее последствий. Ги Демапасан. Глава первая. В начале славных дел. Ты сам не понимаешь, что творишь, сердился отец. «На кой тебе сдался лечебный факультет? Конкурс выше, лишний год учиться и никаких перспектив!» Мама придерживалась другой тактики, гладила непутевого сына по голове и ласково уговаривала не совершать чудовищные ошибки. Согласно традициям, заложенным еще прапрадедом по отцовской линии, в роду Зубковых сыновья продолжали дело отцов, становились зубными врачами или стоматологами и женились на зубных техниках. Стоматолог и зубной врач – это не одно и то же. Стоматолог – это специалист с высшим образованием, окончивший стоматологический факультет вуза. Зубной врач – это, по сути, фельдшер, который получил среднее специальное образование и имеет право выполнять ограниченное количество относительно несложных манипуляций. Здесь и далее примечания сделаны автором. Никакого жесткого предписания по поводу женитьбы не существовало. Просто так было очень удобно. В результате брачного союза рождалась не только новая ячейка общества, но и новая стоматологическая бригада. Ты же зубков! Напоминал отец. Какой из тебя терапевт с такой фамилией? Произнося слово терапевт, Отец презрительно кривил губы. «Ну, что это за специальность?» Говорящую фамилию получил прапрадедушка Яков Давыдович, сын бердищевского сапожника, выучившийся на дантиста и перешедший в православие. Согласно семейному преданию, Яков Давыдович хотел сменить сапожную фамилию Шустер на зубов, но чиновник, рассматривавший его прошение, вставил посередине букву «К» и прописал на полях. «Жирно будет». Понимать этот комментарий следовало так. Нечего выкресту претендовать на славную дворянскую фамилию. «Скажи своему врачу, чтобы он уступил тебе свое место и шел кувалдой махать». Дерзко отвечал непутевый сын. Главный врач поликлиники, в которой отец заведовал отделением, носил фамилию Кузнецов. Фамилия — это наследственное родовое имя. И имя, а не профессия. Устав негодовать, отец перешел к увещеваниям. Ты еще очень молод, Миша, и многого не понимаешь. Например, не понимаешь, что продолжать династию выгодно. В институтах многому не учат, потому что есть важные знания, которые можно передавать только из уст в уста. Очень важно, чтобы в самом начале твоей карьеры рядом был опытный человек, который может указать правильный путь и предостеречь от ошибок, свойственных всем начинающим. А кто подходит на эту роль лучше родителей? Никто! Люди продолжают династии не из-за слепого следования традициям, а для того, чтобы иметь более выгодные стартовые условия. Именно так. Поддакнула мать, поочередно улыбаясь сыну и мужу. «Если ты станешь стоматологом, то мы тебя и пристроим на хорошее место, и поддержим, и клиентуру поможем набрать». «Взять хотя бы меня!» Отец стукнул себя кулаком в грудь. «Я заведую отделением в одной из лучших московских стоматологических клиник. Имею степень уважения и солидную клиентуру». А кому я должен сказать за это спасибо? В первую очередь моим родителям. Без их поддержки я работал бы сейчас в какой-нибудь окраинной забодралке и жил бы соответствующий, а не так, как сейчас. Мать страдальчески закатила глаза. Не дай бог такой жизни. «Я все прекрасно понимаю», — ответил непутевый сын. «Но я не хочу быть стоматологом». «Я не хочу всю жизнь стоять или сидеть в неудобной позе, не хочу ковыряться в зубах и тем более выдергивать их». «Может, тебе вообще работать не хочется?» — ехидно поинтересовался отец. «Мне хочется другой работы, папа. Умственной и не настолько утомительной. То да и дедушка советовал». «Да забудь ты то, что он советовал!» — вспылил отец. «Дедушка по характеру был ворчун». Когда состояние здоровья вынудило его отойти от дел, стоматология ему сразу же разонравилась. «Но это была психологическая реакция», — вставила мать. «Вполне закономерная. Сидеть без дела ему было скучно, а с больной спиной и дрожащими руками много не наработаешь. Но пока дедушка был здоров, стоматология его полностью устраивала». «Еще бы!» — кмыкнул отец. У терапевтов заработки совсем другие, а работа гораздо беспокойнее. Пропустишь инфаркт или, скажем, пневмонию и огребешь люлей по полной программе. Выпавшая пломба или даже необоснованно удаленный зуб, а скамью подсудимых тебя никогда не приведут. Психологию тоже нельзя сбрасывать со счетов. Геморрой или камни в почках окружающим не видны, а зубы они всегда на виду и по состоянию зубов судят о человеке. Это как визитная карточка». Непутевый сын слушал, не перебивая, соглашался с родительскими доводами, виновато улыбался, но мнение своего не изменил. Не помог даже подкуп. В случае поступления на стоматологический факультет и успешного окончания первого курса отец пообещал сыну приличную тачку. Марка не уточнялась, но приличное в понимании отца начиналось с Toyota раф РАФ-4». «Не нужна мне машина», — ответил упрямый сын. «По Москве на транспорте передвигаться удобнее». Отец выразительно посмотрел на мать и пожал плечами. «Ну, что с ним будешь делать?» «Миша, может, мы с папой чего-то не знаем?» — проникновенно вкрадчиво спросила мать. «Может, есть какая-то девушка, которая поступает на лечфак, и тебе хочется учиться вместе с ней?» Лечфак – сокращенное название лечебного факультета. Обучение на лечебном факультете продолжается шесть лет, на стоматологическом – пять. По окончании курса обучения выпускник получает квалификацию врача по специальности «Лечебное дело». «Мама!» – строго нахмурился непутевый сын. «Я уже не ребенок. Мне семнадцать лет. И профессию я выбираю без оглядки на девушек. Я хочу быть врачом, но не хочу иметь никакого отношения ни к стоматологии, ни к хирургии вообще. Мне это не нравится». «Скажи иначе, мне нравится быть бедным», — с сарказмом посоветовал отец. «Люди охотно платят за то, что сделано руками». За запломбированный зуб, вырезанный аппендикс или за аборт, а вот терапевтам за рекомендации платят туго и мало. Зачем вообще ходить к врачу для того, чтобы узнать, как лечить гипертонию, если можно у соседа спросить или у гугла? А вот зуб сам себе не запломбируешь, не говоря уже о чем-то более сложном. Терапевтом я быть не хочу. Выберу себе какую-нибудь узкую специальность». «Кардиологи с невропатологами тоже неплохо зарабатывают». «Неплохо», — согласился отец. «Но в стоматологии заработки выше». «Ты сравни стоимость клинической ординатуры по разным специальностям». «Самая дорогая ординатура у стоматологов и гинекологов, но при том места на расхват». «Объяснить, почему так? Или сам догадаешься?» «И учти...» что в кардиологии я тебе помочь не смогу. Да, конечно, знакомые у меня есть во всех сферах медицины, но только в стоматологии я знаю все ходы-выходы и ниточки, за которые нужно дергать, для того, чтобы обеспечить моему единственному сыну светлое будущее. Учтите это, Михаил Владиславович. Отец был довольно не на язык. А у матери даже слово дурак считалось неприличным. Если папа награждал расшалившегося или провинившегося сынишку каким-нибудь ругательным эпитетом, то сразу же получал суровую нахлобучку от мамы. После нескольких семейных сцен отец, в случае выраженного недовольства поведением сына, стал обращаться к нему по имени отчеству и навы. Против этого матери нечего было возразить а сын понимал, что он переступил черту дозволенного. «И проходной бал на Личфак выше?» — добавила мать, не зная, чем еще можно пронять сына. «Я прохожу, мама», — ответил сын с тихой гордостью отличника-медалиста. «А если бы и не проходил, то поступил бы где-нибудь не в Москве, на нас том фак, все равно бы не пошел. Не мое это». «Поступай, как знаешь» сдался отец. «Но учти, что обратной дороги у тебя не будет. Когда-то можно было переходить с одного факультета на другой и менять специальности, как перчатки. Эту вольницу давно пресекли. Сейчас все строго регламентировано. Поступил на лечфак и всегда расстался со стоматологией». «Не связывайся, Миша, со стоматологией, будь она трижды неладна», — советовал дедушка Сережа. «Выбери себе чистую умственную специальность, вместо того, чтобы ковыряться в вонючих ртах. Посмотри на меня. Голова у меня варит хорошо, силы тоже есть, только остеохондроз немного досаждает. Но если бы я был эндокринологом или гастроэнтерологом, то приспокойно продолжал бы работать до сих пор, а не маялся от скуки дома». Да и вообще такое ощущение, будто всю жизнь у станка простоял. «Вспомнить нечего, одни зубы, зубы, зубы. Так что подумай хорошо, Миша, семь раз отмеря, а потом решай». Дедушкины слова гармонично накладывались на первые детские впечатления, которые обладают стойкостью былинных богатырей. Когда Миша стукнуло шесть лет, мама сделала ему подарок, о котором он давно мечтал. Показала ему поликлинику, в которой она с мужем работали. Родительская работа представлялась ребенку чем-то сказочно волшебным и радостно приятным. Иначе быть не могло, ведь у него такие замечательные мама и папа. Знакомство началось с зуботехнической лаборатории, в которой трудилась мама. Ничего волшебного здесь не оказалось. За скучными столами сидели скучные дядьки и тетки и делали какую-то скучную работу. Что-то шумело, что-то стучало, пахло чем-то неприятным. Не дослушав маминых объяснений, Миша потянул ее за руку к выходу. «Одем к папе». У папы оказалось еще хуже. В длинном коридоре сидели и стояли хмурые взрослые люди похожие на злодеев из сказки. «Мама, почему они такие злые?» — испугался Миша. «Они добрые, Мишенька», — успокоила мама. «Просто у них зубы болят. Вот папа с коллегами их полечит и они станут добрыми». Миша ускорил шаг. Ему захотелось как можно скорее увидеть превращение злых людей в добрых. «Это же чудо! Настоящее чудо!» Но реальность снова разочаровывала. В кабинете, который отец делил с другим врачом, лежали на странных креслах люди с перекошенными лицами, а врачи засовывали им в открытые рты какие-то железки. По глазам пациентов было видно, что им это не нравится, а когда тот, с которым занимался отец, сплюнул в плевательницу кровью, Миша заорал во всю мощь и выскочил в коридор. Пережитый шок пришлось купировать мороженым, и впоследствии, когда дело дошло до лечения своих собственных зубов, Мишу можно было затащить в стоматологическое кресло только обещанием мороженого в дозе, сколько влезет. И ничего так влезало, по четыре порции за раз. Мама озабоченно хмурилась, но поделать ничего не могла, ведь обещание нужно выполнять только просила не торопиться и не заглатывать лакомство большими кусками. Короче говоря, у Михаила Владиславовича Зубкова отношения со стоматологией не сложились с детства. Да и сам отец, беззаветно преданный своему делу, частенько называл свою работу каторжной. Дважды на мышеной памяти пациенты до крови прокусывали отцу пальцы. После каждого случая отец в течение полугода ходил с мурной, регулярно сдавал анализы и спал на диване в гостиной. Миша было его жаль. Ну что за люди такие?» «Усаются, будто собаки». А пару лет назад Миша увидел, как отец украдкой пристально рассматривает растопыренные пальцы рук. «Уж не дрожат ли они, как у покойного деда?» «Нет уж, простите, пожалуйста, дорогие родители, но не тянет вашего сына и наследника к стоматологии, несмотря на все плюшки и пряники. Ни на ней одной белый свет клином сошелся. И вообще. И вообще Михаил Владиславович привык с малолетства жить своим умом, не прислушиваясь к посторонним советам». Даже если люди советуют от чистого сердца и искренне желают тебе добра, как, например, родители, то все равно их советы не могут считаться руководством к действию. Ведь они смотрят на все со своих пеньков и руководствуются своими предпочтениями. Нет уж, с собственного пенька видно лучше, то есть правильнее. В восьмом классе Миша точно решил, что он непременно станет врачом, потому что это очень хорошая профессия. И никогда не станет стоматологом, потому что есть профессии и получше. Неясно, какие именно, но есть. В этом Михаил был твердо уверен. И сколько бы ни сокрушались родители, ну какая муха тебя укусила, сынок! Нужно настоять на своем, потому что твоя жизнь... Это твоя личная, собственная жизнь, единственная и неповторимая. И как ты проживешь эту жизнь, зависит только от тебя самого. С выбором специальности Михаил не спешил. Сначала надо поступить на лечфак и проучиться года три, если не четыре. А уже затем можно определяться, выбирать специальность себе по душе. До получения диплома можно менять свое мнение сколько угодно раз. Но к моменту получения нужно определиться окончательно, чтобы поступать в клиническую ординатуру по нужному профилю. Отец прав, когда говорит, что в наше время нельзя менять специальности, как перчатки. Оно и правильно. Специальность нужно выбирать, как и жену, один раз и на всю жизнь. Михаил давно решил, что на врача он жениться не станет, ни за какие ковришки. Иначе это получится не жизнь, а черт знает что. Полное погружение в медицину. Взять хотя бы отца с матерью, которые и дома, и во время отпуска говорят только о работе и рабочих проблемах. С одной стороны, вроде это и хорошо, ведь приятно работать вместе с близким человеком и постоянно чувствовать его поддержку. С другой же стороны, жизнь не замыкается на одной лишь работе. Как говорил дедушка Сережа, «Не живи для того, чтобы работать, Мишенька, работай для того, чтобы жить». Своим куцым детским умом Миша не мог понять всей мудрости дедушкиного наставления, но сердце подсказывало ему, что дедушка прав. Большинство родительских знакомых имели отношение к миру стоматологии. Одни лечили, другие изготовляли протезы, третьи торговали оборудованием и расходными материалами. Новость о том, что единственный сын Владислава Сергеевича и Ирины Михайловны поступил на лечфак Московского государственного медико-стоматологического университета, широко известного под неофициальным названием «Третий мед», Была воспринята знакомыми примерно так же, как воспринимается известие о чьей-то неопасной, но неприятной болезни, со сдержанным сочувствием. Михаил однажды услышал, как мамина подруга сказала маме: Я тебя понимаю, Ирусик, но лишь факт, это все же не тех». Он запомнил это выражение и начал использовать его как щит против родительских укоров которые время от времени приходилось выслушивать в прямой или завуалированной форме. Например, засядет он, готовится к экзамену по анатомии, разложит на столе в раскрытом виде все тома Синельниковского атласа, а отец мимоходом обронит, что на том факе анатомии изучают в сокращенном виде атлас анатомии человека профессора Синельникова. Или же скажет сын в сердцах, что учеба его утомила. А мать напомнит, что на том факе учится на год меньше. Только отцовский однокурсник, дядя Игорь, доцент кафедры ортопедической стоматологии университета Дружба Народов, неожиданно одобрил выбор Михаила. Ами, что у вас молодец, сказал он родителям в присутствии Михаила. С дальним прицелом парень. Настоящую карьеру в медицине можно сделать только с лечваковским дипломом. Родители на похвалу отреагировали кисло, потому что в роду Зубковых карьеристов никогда не было. В рядовых всю жизнь оставаться не стоит, но и высоко забираться тоже не следует, потому что чем выше заберешься, тем больнее падать. Заведование отделением — это идеальный уровень говорил отец. «Я, как заведующий, могу следить за всем, что происходит в моем отделении и поддерживать в нем порядок. А главный врач уже не может уследить за всем учреждением. Ему приходится полагаться на заведующих, среди которых попадаются разные люди. Очень мне нужно отвечать за чужие ошибки. Нет уж, увольте». Иногда отец объяснял свое нежелание подниматься выше заведующего отделением иначе. Заведование позволяет сохранять навыки и клиентуру, а у главного врача нет возможности работать с пациентами. Навыки быстро утрачиваются, клиентуры нет, так что в случае снятия с должности человек остается у разбитого корыта. В нашей поликлинике, к слову, будь сказано, На моей памяти четыре главных врача сменилось, и всех ушли по-плохому. По этому вопросу Михаил был полностью согласен с отцом. Отвечать нужно только за собственные ошибки, а клиентура — это самое ценное, что может быть у врача. Огорчив родителей выбором факультета, сын радовал их своими успехами. Круглый отличник, активный член студенческого научного общества И вообще, спокойные, беспроблемные юноша на бровях домой с роду не приползал. Если ночует не дома, то непременно предупредит. Сомнительных знакомых не имеет, связывать себя брачными узами до окончания учебы не намерен. И вообще, не сына, подарок судьбы. Когда Михаил на пятом курсе устроился медбратом в частную клинику, то родители решили, что это уже чересчур. Миша! «Ты у нас с мамой единственный ребенок», — сказал за ужином отец. «И мы, слава богу, не бедствуем. Если тебе нужно больше карманных денег, то просто назови сумму». У мамы сердце кровью обливается от того, что после занятий ты, голодный и уставший, несешься в клинику и работаешь там до девяти вечера. Это очень похвально, что ты стремишься зарабатывать самостоятельно, «Но все должно быть в разумных пределах». «Дело не в деньгах, а в практике», — ответил Михаил. «Хочется посмотреть на медицину изнутри и определиться с выбором специальности. Универ такой возможности не дает, там все словно бы через витрину. Что же касается голодного и уставшего, то это мама твоя и заботливые выдумки. После занятий я плотно обедаю, а про усталости говорить нечего. Я же не лес валю». А в аудиториях штаны протираю. Надеюсь, что ты обедаешь, как положено, с супом, с надеждой спрашивала мать, строго придерживавшаяся старых взглядов, согласно которым обед без супа это не обед. Непременно с супом! честно отвечал Михаил, избегая уточнять, о каких именно супах идет речь. Мама была сторонницей бульонов ищей борщей. А сыну нравились густые, острые, жирные восточные супы, вроде харчо или шурпы.